Глава пятьдесят восьмая. Хищник. Весна и лето 1897 года были свидетелями последней заключительной битвы между Френком Каупервудом и его врагами в Чикаго. Когда в 1896 году были избраны новый губернатор и новая группа депутатов. Коупер вот решил, что теперь можно продолжить борьбу. Прошло уже более года с того дня, когда губернатор Свансон наложил своё вето на законопроект о правительственной комиссии для наблюдения за концессиями. За этот период возбуждение публики, вызванное газетной кампанией, улеглось. И Купервуд попытался оказать давление на нового губернатора различными окольными путями, и это ему отчасти удалось. Новый губернатор Арчер, в противоположность Свансону, был странным соединением пошлости и идеализма, хитрости и лояльности. Он был небольшого роста, темно-волос и с карими глазами, подвижный, остроумный. К общественной морали он питал умеренное уважение, а вернее, совсем не питал. Перед своими выборами он негласно заявил себя сторонником того законопроекта, который был отклонён губернатором Свансоном, и сказал в частной беседе, что если в Сенате и палате значительное большинство выскажется в пользу этого проекта, и газеты не слишком горячо будут протестовать против него, то он выступит его сторонником. Вскоре после того, как в Спрингфилде Съехались новые законодатели, некий Роттерхит, издатель Чикагской газеты Journal, явившись в зал заседаний, случайно сел как посетитель на место депутата Кларинса Меллигана. В то время, когда он занимал это место, его фамильярно ударил по спине сенатор Ладриго и попросил его выйти в ротонду. Где, принимая его за депутата, Меллиган познакомил его с каким-то мистером Джеррардом. Мистер Джеррад без всяких предварительных объяснений начал: Мистер Меллиган, я хотел бы условиться с вами относительно этого законопроекта сенатора Сусика, который будет скоро рассматриваться в палате. У нас имеется 70 голосов, а нам необходимо 90. Тот факт, что законопроект прошел в Сенате ко второму чтению, показывает нашу силу. Я уполномочен нашей партии договориться с вами сегодня об условиях. Ваш голос оценивается в две тысячи долларов, которые вы получите в тот момент, когда законопроект будет подписан. Мистер Роттерхит. который только недавно присоединился к оппозиционной печати, сразу понял значение для него этой сцены. Прошу извинить меня, сказал он. Я плохо расслышал как ваша фамилия. Джеррард, Джеррард. Генри Джеррард, повторил незнакомец. Благодарю вас. Я подумаю о том, что вы мне сказали. сказал мнимый депутат Мейлиган. В этот момент появился подлинный мистер Мейлиган, которого позвал кто-то из его коллег, и немедленно странный мистер Джеррард и сенатор Ладрига скромно удалились. Нужно ли говорить, что мистер Роттерхит поспешил выразить своё негодование, и это послужило сигналом к новой газетной кампании. Чикагские газеты завопили, что, очевидно, старые гнусные приемы борьбы Каупервуда снова пущены в ход. Газеты торжественно предостерегали сенаторов и депутатов от каких-либо сношений со сторонниками Каупервуда. Поведение губернатора Свансона ставилось в пример губернатору Арчеру. Нападки враждебных газет вызывали у Каупервуда только презрение. Они могут убираться ко всем чертям, сказал он Эдисону как-то за завтраком. У меня неотъемлемое право на возобновление концессии на 50 лет, и я добьюсь этого возобновления. Посмотрите, что делается в Нью-Йорке и Филадельфии. Там в финансовых кругах смеются над возражениями против моих концессий. Никто не понимает этого нелепого положения. Это всё местная внутренняя работа группы Хендшрайхерт. Они дергают за ниточки всех редакторов. Они на всё готовы, лишь бы загрызть Каупервуда, но они не загрызут меня. Законодательное собрание примут законопроект, разрешающий концессию на 50 лет, и губернатор подпишет его. У меня, по крайней мере, восемнадцать тысяч держателей акций, которые желают, чтобы их деньги приносили хороший доход, и я намерен дать им это. Разве другие акционеры не богатеют? Разве другие корпорации не приносят десяти-двенадцати процентов? Почему же это запрещено мне? Почему Чикаго хуже других городов? Разве у меня не работает двадцать тысяч человек? И разве плохо оплачивается их труд? А как фальши во вся эта болтовня о правах народа, о долге перед обществом? И кто говорит об этом? Перевещики. Мистер Хенд думает ли он о долге перед обществом там, где задеты его интересы? Или мистер Шрайхарт? Или мистер Эрнил? Будь прокляты все эти газеты. Я хорошо знаю свои права. Честные законодатели в Спрингфилде утвердят за мной концессию и спасут меня от этих чикагских пройдох. Но теперь споры и обсуждения законопроекта шли не только в газетах. Споры шли и между представителями различных групп. В здании Конгресса в Спрингфилде, в кулуарах В залах заседаний сената и палаты, в отелях, везде, где собирались депутаты, спорили о законопроекте и о политике Каупервуда. И повсюду рыскали репортёры, подхватывая всякое сообщение, всякий слух, всякий обрывок разговора и сочиняя воображаемые программы. Каупервуд принимал теперь личное участие в борьбе, сбросив маску равнодушия Если только она когда-нибудь действительно была на нём, он открыто защищал свои интересы, часто ездил в Спрингфилд, где у него была квартира в лучшем отеле. Подобно генералу перед битвой, он делал смотр своим силам. В тёплые лунные июньские ночи Когда улицы Спрингфилда были спокойны и тихи, а огромная долина Иллинойса на сотни миль была залита ярким лунным сиянием, и сельские жители спали в своих скромных домиках, Каувер вот долгими часами совещался со своими помощниками и юрисконсультами. Какую жалость вызывает во время таких кризисов! Бедный деревенский законодатель, разрывающийся между своим желанием извлечь некоторый доход из своего положения и страхом, что его объявят изменником, предателем народных интересов, для многих законодателей, которые никогда не видали в своих руках такой огромной суммы, как две тысячи долларов, задача была мучительно трудна. Депутаты собирались в частных квартирах и в залах отелей для обсуждения всех этих вопросов. По ночам, оставшись в своих комнатах, они думали всё о том же. Наиболее осторожные депутаты, под влиянием всё увеличивающегося в обществе возмущения против Каупервуда, начинали испытывать страх. Они получали предостерегающие письма от своих друзей, оставшихся дома. Местные газеты тоже вели борьбу против этого законопроекта и призывали своих депутатов исполнить свой долг. В палате к проекту концессии были внесены поправки. В том числе снижение платы за проезд в трамвае до 3 центов в часы наибольшего скопления пассажиров утром и вечером и уплата 20% с валового дохода городу. В изменённой форме проект этот был отослан в Сенат, где все эти поправки были зачёркнуты, и законопроект снова вернулся в палату Здесь появилось много признаков к огорчению Каупервуда, что законопроект не пройдёт. Ничего не поделаешь, Фрэнк, сказал судья Дикиншиц. Слишком опасная для них игра. Депутаты боятся общественного мнения своих округов. А затем Было сделано одно разъяснение, очень приятное и успокоительное для оппозиционных газет, но совсем не успокоительное для Коопералда. Оно представляло Чикагскому муниципалитету в силу пересмотра старого законодательного акта 1865 года право выдавать самостоятельно концессии на 50 лет, а не только на 20. Это означал, что Каупервуд должен был вернуться в Чикаго и там выдержать окончательную битву. Это был суровый удар, но всё же лучше, чем поражение здесь, в Спрингфилде. Ещё одна победа в борьбе за концессии в стенах Чикагского муниципалитета дала бы Каупервуду всё, чего он желал. Но сможет ли он одержать её? Разве не затеял он всю эту историю с законопроектом о концессиях лишь бы избежать риска проиграть битву в Чикаго, где была главная квартира его врагов? Но всё же, может быть, чикагские советники окажутся более смелыми, чем эти сельские законодатели, и решатся подать свои голоса за кооперавода? А затем, после бесчисленных совещаний, обсуждений и споров, был выработан второй законопроект, который после провала первого с 104 против 49 голосов был внесён с помощью всяких ухищрений в юридическую комиссию. Он прошёл там, и губернатор Арчер после нескольких тяжёлых дней размышлений подписал его. Человек без большого воображения Он плохо учел размеры народного возмущения и последствия его для себя. Около его локтя стоял Каупервуд, сжимая его пальцы и убеждая его победоносным блеском глаз, что он хозяин положения, что он Каупервуд заставит чикагские газеты покориться ему. Кроме того, в случае, если законопроект будет принят, Каупервуд обещал сделать Тярчера совершенно независимым, богатым человеком, дать ему награду наличными деньгами в 500 тысяч долларов.